Глава седьмая. Два героя счета. «Подожди, выслушай меня! В чём смысл? Ты вторгнувшийся священный герой! Эх, как же сложно с ними воевать! Так похож, а двигается совсем по-другому!» Когда мы отыскали Рена, он сражался с неизвестными противниками. Поблизости виднелась какая-то деревня. Эклеры в Индии стояли, опутанные паутиной. В принципе, эти путы можно было разрубить, но вокруг них виднелись подозрительно натянутые нити. Рен полностью сосредоточился на защите спутниц и из последних сил отражал вражеские атаки. Кто это? Против него сражалась очень похожая на Сейн девушка, вооружённая ножницами, и какой-то парень в доспехах и со щитом. И что? Неужели это настолько сильные враги, что Рен не может их одолеть? Тем временем Хию уже поняла, что делать, и помчалась прямо на них. Stardust Blade! Нафуми-сама, я тоже не могу усиливать навык. Чёрт, катана тоже испортилась. Стардаст Блойд прорубил проход в нитях. «Ладно, придётся сражаться так. Сейн!» «Ага!» — ответила Сейн коротко, но без помех. Я спрыгнул с Хио, чтобы прикрыть и Клэр и Виндию. Одновременно с этим Сейн выпустила собственные нити. Враг пытался восстановить преграду, но разные нити спутались друг с другом, и проход остался открытым. «Нафуми!» — крикнул Рен. «Как ты? Всё хорошо?» «Да, спасибо!» «Похоже, никого пока не ранили». «Что ж, не знаю, кто наш враг, но если он нарывается на битву, то пожалуйста». «Подкрепление? Чёрт, один за другим!» Девушка с ножницами и парень в броне и со щитом злобно смотрели на нас, прибежавших на помощь Рену. Оказывается, за их спинами притуился отряд вооружённых полулюдей. Да уж, дела складываются не очень хорошо. Но я никогда не пытал иллюзий на тему того, что все полулюди мои союзники. Например, если мы попали в Шельдфриден, то тут наверняка полно моих врагов». «Что это за монстр? Хотя неважно, всё равно сражаться!» Пробормотал парень в доспехах и со щитом, глядя на Хио. «Как он может не знать филариалов, если дружит с полудюдьми? Но сейчас важнее расспросить наших». «Что случилось? Мы увидели деревню и решили зайти». Ответил Рен. «Там я представился и попросил объяснений, но жители вдруг сбежали и напали эти люди». «Не думаю, что мы дали им повод для нападения», — подхватила Эклер. «Перед тем, как спрашивать, он сказал только...» Я не знаю, где мы оказались. Я герой меча, а это мои спутники. Я согласился с тем, что такие слова не могли никого задеть. Вообще звание героя даёт множество привилегий, однако совсем не помогает тайна собрать информацию. Рыны Ицки давно уже не хотят что-либо скрывать, и даже в чрезвычайной ситуации обращаются к обычным людям как к героям. Но почему деревня Места ответила напала на Арена? Что бы это могло значить? Похоже, нам придётся взять их в плен и допросить. Верно. Ребята в атаку! «Да!» – откликнулись полулюди на приказ парня в доспехах и со щитом. «Судя по тому, как они рвутся в бой, сражаться они любят. Увы, битвы не избежать». «Рафталия и Рен, дождитесь, пока я обездвижу их, и нападайте навыками! Не давайте этой пародии на Сейн пользоваться нитками! Кого я не назвал, сдерживайте остальных врагов!» «Хорошо!» – отозвалась Рафталия, согнула колени и встала в стойку для навыка. «На Фоме будь осторожен, этот тип!» Попытался что-то сказать Ран, но парень со щитом уже бежал ко мне, так что я выставил щит и применил навыки. Earth Shield, Second Shield, Earth Shield, Second Shield. Что? Что это за навыки? Передо мной и за мной появились щиты, пытается взять в тиски. Призванные мной щиты тоже остановили врага, но он находился достаточно близко, чтобы схватить меня за плеча. Сейчас, крикнул я. Тем временем враг призвал ещё два щита, чтобы окончательно запереть меня. Ну и осоздал на их пути флоутшилды. Щиты со скрежетом врезались друг в друга. Через секунду подоспели союзники парня в доспехах с занесёнными щитами и копьями. Ха! Я собрал ци и остановил их стеной. Размытый штрих! Тут же подскочил Рафтали и попыталась рассечь парню шею, но меч отскочил от него словно от стены. Что? Он крепкий, как вы на афами сама! Рафтали! Рафтян! Отойдите! Рен! Есть! Рафо! Послушав мою команду, равтоли и рафтян немедленно отскочили. Эх, на фоне Рэнпо Маршелса мигом поняв, что я задумал. Да, но не волнуйся. Стреляй прямо по мне. Хорошо. Hundred Sort X. По моей команде Рэн обрушил на нас шквал мячей. Щит метеора! Щит метеора! Мы применили одинаковые навыки, создали два барьера. Они остановили клинки, но не до конца. И смертоносный дождь всё равно достиг нас. Поскольку основной целью навыка был враг, я почти не пострадал, но всё равно почувствовал боль. Похоже, Рен за моё отсутствие стал гораздо сильнее. Без усиленных навыков я уже не могу защититься от его атак. Немного помогло то, что я заранее напряг цы, но ещё несколько таких атак и я не выдержу. «Наофуми сама!» «Наофуми, что ты делаешь?» Судя по лицу Рена, он имел в виду, почему ты не усилил навык, когда защищался. «Случилась одна неприятная вещь, но об этом потом. А пока, думай о битве!» Ну она такая вална с обоих. Ага, хотя Врак получил больше урона, чем я, он даже не вздрогнул. И это меня страшно бесит. Тебе настолько плевать на союзника? Возмутился парень в доспехах и со щитом. Его внимание немедленно приключилось на Рена. "Нет, я", растерянно пробормотал тот, не ожидав такого упрёка. "Кажется, ты не так понял. Так что давай я разъясню", вступился я. Рен прекрасно знал, что я выдержу, иначе бы он не применил этот навык. Если мой показатель защиты выше его силы атаки, то я не получу урона, верно? А если даже получу, то всегда могу сделать так. А вот ещё одно из моих достоинств. Да-да, твоя помощь всегда, кстати. За это я тебя действительно ценю. Если ещё раз встретимся, может, даже разрешу погладить и полоскать себя. Liberation Hell. Вокруг меня вспыхнул свет, боль тут же ушла. Неприятные ощущения мешали читать заклинание, но благодаря помощи моего дракона оно далось мне довольно легко. «Теперь ясно? Так ты нарочно приказал ему атаковать нас обоих? Это какое-то безумие!» «Ну, тут он прав. Я и сам так считаю». С игровой точки зрения, если нет урона, то почему бы и нет? Но в реальности ни один здравомыслящий человек на такое не пойдёт. Я и сам не очень-то хочу подставляться под атаки союзников, но иногда не вижу другого выбора. «Рен, продолжай давить, пока не сломается!» «Уйти всё равно не сможет!» «Не позволю!» А за спиной девушки с ножницами, только что пытавшиеся мешать Сейн, Вдруг появились крылья бабочки. Из них выстрелили многочисленные нити. «Сорт вайр! Спайдер Пойзон Вэпп!» «Что?» Не успела Сейн даже договорить, как одна из нитей растекла ей щёку, потекла кровь. Я видел, как она пыталась защититься, но атака, видимо, оказалась слишком сильной. «Клэ!» «Всё! Магия готова!» «Составное заклинание! Вихрь!» Хию с Винди обеднили усилия. Прямо сверху на нас обрушился поток рёжащего воздуха. Не думаете, что ваша магия сможет остановить меня? Магия нети боролись с оглушительным шумом. Корябкие клинки, размытый крист. Ароталия попыталась разрубить нити, но лишь высекла из них искры. Чёрт возьми, не думал, что они настолько прочные. Ренвар оружел со двумя мечами и вцепился в ножницы девушки. Парень в доспехах и со щитом довольно силён, но и вон напарница тоже крайне опасна. Штормовой меч Фанхона X. Ха! Арена использовал свой мощнейший навык и выпустил во врага огненную птицу, но девушка с ножницами сделала кульбит вперёд, пользуясь плечами героя меча как опорой. Нече, в себя она ловкая. На уровне 1 шёл баш. Парень в доспехах и со щитом использовал против меня навык. Насколько я помню, он отправляет врага в короткий нокаут, но при этом у сильных противников вызывает лишь головокружение, поэтому я считала его малополезным. Однако этот удар оказался заметно сильнее тех, что получались у меня. «А? А, так парень усилил навык с помощью Цы. Значит, он тоже знает про эту энергию. Но её плотность ерундовая. Я легко подхватил её своей энергией и вернул врагу». «Ах, а ты тоже не промах!» «Ах!» Парень в доспехах и со щитом топнул задней ногой, проводя возвращенную энергию вниз сквозь подошву. Земля слегка содрогнулась. «Что ж, мой враг тоже более-менее знает, как пользоваться Цы. Похоже, я ни на секунду не смогу отвлечься от нашего противостояния, чтобы помочь остальным». «Техника Эклер! Многослойное сокрушение!» Пока мы обменивались любезностями, Рен использовал против девушки с ножницами удар из репертуара Эклер. Поскольку это не навык, у него в принципе нет времени перезарядки. Однако противник легко овернулся от многослойного сокрушения. А затем... «Liberation Magic Enchant!» Кажется, Рен предвидел, что его атака не попадёт. Не останавливаясь ни на секунду, он поднял меч и впитал витающие в воздухе отзвуки совместного заклинания «Винди и Хиа». Торнадо H. На фоне. Вот теперь точно отойди. Понял? Earth Shield, Second Shield, Dread Shield, Chain Shield. Я создал вокруг несколько щитов и попытался связать парня в доспехах с остатком при помощи Chain Shield'а. Но стоило мне отцепиться от врага и отпрыгнуть, Earth Shield, Second Shield, Dread Shield, Try Barrier. Троичный барьер. Враг остановил мои щиты, создав какой-то барьер, не похожий на щит метеора, затем отступил сам. «Вихрь! Меч Метеора Икс!» Одновременно с моим прыжком Рен обратил заряженные магии навык против девушки с ножницами и против парня в доспехах и со щитом. Клинок превратился в вихрь и выпустил бурю бешенок кружащихся звёзд. Некоторые врезались в землю, подняв огромные клубы пыли. «На Фоме ты не ранен? Всё в порядке». Но я сомневался, что мы смогли добить врагов, поэтому не расслаблялся. С учётом силы противников они легко могли увернуться. «Шилд Бумеранг!» Из облака пыли вылетел вращающийся щит, и отбило его оружием. Рука слегка онемела от силы удара. Похоже, враг вновь замешал в него Цы. Какая чудовищная сила! Нам они можем сдаться. Когда дым рассеялся, я убедился, что наши враги готовы продолжить бой, и мысленно цокнул языком. Да чего же выче, ребята, или точнее, проворны, если увернулись от такого навыка. В следующий раз попаду, пообещал Рэн. В этом не есть будет необходимости. В раздался вдруг голос. Мы повернули головы и увидели тень, которая приставила к горлу шеи одного из полулюдей и парня со щитом. "Ах, вас кликнул получеловек. Не есть советую дёргаться, это опасно, и лучше не есть, думай, что сможешь вырваться силой". Когда она успела? "Ах, это нечестно". Мне тоже не понравилось брать в заложники, это всё равно что вести себя как такт. Правда, уже познава, то строить из себя честного человека. Не войсть сами напали на нас. К нам уже я есть особо же заложника. Если мы договоримся, что тебе нужно, сейчас же отпусти его. По крайней мере, враги пока не нападают. Тебя не взяла в плен получеловека мужского пола. Будь против нас люди из авангарда волны. Они бы назвали заложника необходимой жертвой и продолжили бы натиск. Однако парень сочёл там не двигался. Девушка с ножницами тоже. Мои союзники быстро всё поняли и тоже перестали атаковать, хотя всё ещё соблюдали осторожность.